«Чтобы им всем провалиться с отчаянием», — подумала я, сестрицы в первую очередь, и запела на французском. Любимую песню из репертуара Патрисии «Каос». Все время ожидаю, что вот-вот хлопнусь в обморок, но я умудрилась не только не упасть, но даже допеть до конца. «Все», — сказала я, и удостоилась бурных аплодисментов.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 «Не очень. Как я пела? Очень паршиво». «Отлично. Слишком жирно для этого притона. Хочешь, отвезу тебя домой?» «Хочу». Благодарно кивнула я, сообразив, что еще минут десять, я точно окажусь под столом. Он помог мне подняться и повел к выходу, удержа за локоть. Мы выбрались на улицу, я припала к столбу. Поддерживающему металлический козырек крыльца Илья сказал...